В этот миг какой-то устрашающий звук, похожий на звук тамтама, медленно отбил полночь, и при двенадцатом ударе капюшон был снят с её покрытого потом лба. В первое мгновение ее ослепил яркий свет, исходивший от большого креста, сверкавшего огнями на стене, прямо напротив неё. Когда глаза ее привыкли к этому резкому переходу,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 велит мне благословлять вас и беспрекословно вам повиноваться, я согласна. Но если он приказывает, чтобы в угоду вам я приступила велению совести, то не должна ли я отвергнуть его? Решайте сами. Если бы тебе дано было думать и поступать в мире так, как ты говоришь сейчас. Но обстоятельства, которые привели тебя сюда,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 Ты недостойна нашей привязанности, ибо оказалась недостойной его любви.